Глава одиннадцатая. Юра Львов с головой, как в омут, кинулся в простую будничную жизнь. Его захватила страсть к авиации, к полетам, к небу. И еще недавно он даже не подозревал о таком неожиданном повороте своей судьбы. Каждое утро, еще до купания, Юра мчался к летному полю и первый взгляд бросал на раскрашенный в полосы марлевый конус, иногда вялый, как тряпичный лоскут. А то наполненный ветром так туго, что воздух казался ощутимой плотной массой. Шесть баллов, пожалуй, с огорчением определял Юра, полетов не будет. И только тогда замечал стоящую рядом кузину, она всегда хвостиком бегала следом за братом. Теперь можно было купаться до посинения, пока кожа не стянет солью и холодом. Елизавета ревновала Юру к летному полю, к самолетам, Но, как всякая девчонка, выросшая при аэродроме, вздыхая, признавала преимущество авиации над своей девчоночьей силой. Что поделаешь, мужчины — это их привилегия. Константин Янович, если сам не участвовал в учебных полетах, держал Юру при себе. Они стояли на кромке поля, и дядя, размахивая ладошками, показывал, что хорошо и что плохо исполняет в небе его ученик приучил мальчишку к особенностям и тонкостям полета. «Круто! Круто!» — заложил вираж. Кричал он, проводя ладонью, и как будто стараясь, чтобы пилот услышал его. Скорости не набрал, может сорваться. Не чувствует поросенок эдакий аппарата. Особенно строго он присматривался к самому тонкому для начинающего маневру посадке. «Ладно бы просто дать козла подпрыгнуть и снова подлететь», не справившись с инерционным стремлением аппарата вперед, Тут ведь можно и в землю пропеллером врыться, загубить дорогой мотор, а то и перевернуться вверх колёсами, калечая себя и самолет. «На три точки! На три точки!» — кричал импульсивный дядя Костя, садящемуся пилоту, и бежал параллельно самолету, делая знаки, поясняя на ходу то ли летчику, то ли Юре, который едва поспевал за ним. Ты задницей, задницей, ощущай расстояние до земли. Самолет, как и положено, садился на планировании с выключенным двигателем. И летчик, отдав от себя клош, стремясь все ниже и ниже к земле, должно быть, слышал громкий хрипловатый голос Константина Яновича, звучащий над всем полем: «Выравнивай ручку! Три метра выравнивай! Чуть на себя! Полтора метра! Тяни на себя! Отпускай мандалину. И если пилоту удавалось коснуться земли сразу всеми тремя точками, колесами и тем полукруглым хвостовым костылем, который летчики Ньюбров называли мандалиной, Лорен скричал, как в театре, «Браво! Браво!». Дядя ни минуты не стоял на месте. Он сам был похож на самолет во время полета, неустанно наклонялся, размахивал руками, поворачивался, вращал ладошками, словно пропеллером. Его задорный, белёсый, немецко-прибалтийский клок волос, разместившийся между двумя крупными, уходящими к затылку загорелыми залысинами, подпрыгивал, трясся, как на гладком поле аэродрома, закручивался штопором, готовясь улететь в небо и утянуть за собой Константина Яновича. — И высота! И на ходу давал Юре пояснения, каких не встретишь в учебниках. — Высота! — Союзник летчика, его друг. В бою она может придать внезапность скорости и маневру. В учёбе она даст тебе время для исправления ошибки. Высота спасительна. Когда тебе в очки брызнуло горячее масло, мотор замолк и ничего не видно, но у тебя в запасе есть полторы тысячи метров, ты спасён. Ты можешь снять очки, выправить машину и спланировать туда, куда нужно, где нет камней и деревьев. А у красных есть хорошие летчики, спрашивал Юра. В тайне он был за красных. У красных мастера еще почище наших будут, утверждал дядя, для которого правда была превыше всего. Ванька Павлов две авиашколы во Франции окончил, не считая Гатчинской. Ему не попадайся. Мы с ним дважды в воздухе встречались. Он на опфиче, а я на старом Юпоре. Он мне рукой помахал. И отпустил, не стал сбивать. Не счел доблестью клевать слабого. А Ванька с поторель? Циркач, Он у красных уже на высоких должностях, но пока все еще летает. Этого я сбивал. Было однажды. По мотору дал очередь. Он ушел на планирование в степь. Не стал больше в него стрелять. Как можно? С поторель? Легенда. Вместе учились. Юра замирал от этих рассказов. В небе даже война между красными и белыми выглядела не такой кровавой и уничтожительной, как на земле. Здесь еще встречались рыцари, у них был свой кодекс чести. Вообще, Юре, его новая жизнь казалась необыкновенной, какой-то летящей, и каждый день сулил новые открытия, переживания. Нет, он будет летчиком, только летчиком, и как можно скорее. После обеда Лиза и Юра часто убегали в ангары к механикам, А племянник твой, не знаю, будет ли хорошим летчиком, но конструктором обязательно, говорил Константин Янович жене, голова у него хорошо устроена. Вчера нарисовал мне модель геликоптера, и знаешь, до чего додумался, до поперечного хостового винта, чтобы снять крутящий момент. Разве это новость? Удивилась Ольга Павловна. Прожив немало лет при аэродроме с мужем летчиком, она неплохо разбиралась в авиации. «Не в том дело», — рассредился Лоренс, «Но мальчик додумался до этого сам. Понимаешь? Сам». Ольга Павловна вздыхала. Она переживала, что Юра растет недоучкой, и ждала осени, чтобы определить племянника в гимназию. Она очень надеялась, что заваруха, именуемая гражданской войной, к осени как-то закончится. И где же он будет строить самолеты? Смотри, какая огромная Красная Россия!» А если она все же раздавит нас? За границей ему достанется только обувь чистить или газетами торговать. «Молчи, молчи!» — волновался Константин Янович. «Все как-нибудь устроится. Не может так быть долго. Никак не может. Обязательно все хорошо устроится». В конце концов, полная, красивая, леноватая Ольга Павловна успокаивала мужа, прижимала к себе... Приглаживал неспокойный суворовский клок белесых волос. Муж был вспыльчив, порывист, но она его полная противоположность. Константин Янович примолкал. Действительно, огромная Красная Россия захлебалась крови под Варшавой. Тут русский офицер не мог не посочувствовать советам. И настанет день, когда этой новой России потребуются конструкторы для ее многочисленных авиазаводов, Хочешь, не хочешь, их будут строить, потому что надо будет осваивать необъятное небо. И кромольные мысли закрадывались в голову Лоренца. Спотарели Павлов уже с ними, Братолюбов с ними, не от дурости же. Толковые парни. Может, и Лоренцу найдется место там, у красных. А уж он позаботится и о своем племяннике, Юре Львове, Константин Янович Гнал от себя крамольные мысли и, успокоившись, шел на летное поле готовить летчиков для сражения с красными. Вот только сражаться было не на чем. Союзнички новых машин не присылали. Хорошо в Симферополе оставался полуразрушенный авиационный заводик, еще в 1908 году построенный хитрыми греками-промышленниками, получившими для строительства солидный аванс от державы. На этом заводике. Ремонтировали старенькие ньюпоры и пробитые пулями-осколками спады. Эти машины летали отгонять от белых колон могучих муромцев, целую эскадрилью которых советы пригнали на Южный фронт. Ах, Агрек Сикорский успел построить эту невиданную четырехмоторную махину и укатил в Америку, подальше от полыхающей России, конструировать для американцев новые пружинные матрасы. А в России, какой бы она ни была, Кто остается? Вот и выходит, что вся надежда на этих нынешних мальчишек. Они теперь быстро растут. Не успеешь оглянуться, а все рычаги управления уже в их руках? Трудно. Очень трудно было избавиться от таких кромольных мыслей в это непростое время. Юра Львов был до предела захвачен своей новой жизнью. Она несла его, как река Кача, протекающая рядом с аэродромом, несет перекатывая мелкие камни. Осень накатилась на поселок стремительно, с редкими теплыми дождями, Все чаще по утрам солнце пряталось за низкими облаками, которые натягивал с гор слабый ветер. Покрывали желтизной багрянцем листья на черешнях и абрикосах, соседствующих с Александром Михайловкой в садах. Эти сады тянулись почти от самого песчаного Качинского пляжа вверх, в горы манили своей сладостью и сочностью потяжелевшие яблоки. Лизавета Киркинетида, глядя, как в темноте жестяного ангара Юра помогает механикам устанавливать на самолет мотор с милым названием «Гном», выщелкивала из круглой шляпки подсолнечника семечки, хохотала, звала Юру на море. И Юра не выдерживал, оставлял на часов другой любимую технику – Мчался вместе с Елизаветой Каче, где песком стирал себя черные масляные полосы, потом они бежали к морю или в сады. Хозяева татары снисходительно относились к воровским садовым набегам двух подростков. Ай-вай, война идет, скоро совсем не знать, как жить. Пусть берут яблок, пусть берут груш, слив. А эти двое и не думали о войне, которая шла где-то за перешейками, о жестокой войне где юнкера и гимназисты, сняв гимнастерки, шли в штыковые атаки против крестьянских мальчишек из-под Пскова или Костромы. Санитарные поезда, беспрестанно, днем и ночью, идущие с фронта, миновали Александра Михайловку. Они шли через Микензиевы горы и Инкерман, мимо заброшенных устричных заводов, вдоль Киленбухты, к большому рейду, где их ждали санитарные автофургоны и подводы. Севастопольский госпиталь был переполнен, как переполнены были больницы и санатории Ялты, Феодосии, Керчи, Симферополя. Жара способствовала гангрене и воспалениям. В палатах и в коридорах больниц стоял запах гниющей плоти. С каждым днем таяла армия барона Врангеля, и подкрепления ждать было не откуда. И сюда в Александру михайловку время от времени тоже докатывалась война. Напоминая себе доставленными откуда-то из Северной Таврии гробами с погибшими летчиками, поселок тогда одевался в черное, потому что это было общее горе его жителей. Здесь все друг друга знали, не один год вместе делили и радости, и невзгоды. И лишь неделю назад улетел отсюда с этого аэродрома каховки только что отремонтированный Ньюпор с веселым красивым летчиком Ваней Лагодой и вот его уже привезли в нас расколоченном гробу. Юра сдружился с Лагодой как-то незаметно. Любил наблюдать, как он работает в ангаре-мастерской. Все горело у него в руках. Все он делал споро и четко, особенно увлекался столярным делом. Фуганок и стамеска были в его руках словно игрушечные. При этом, врезая какую-нибудь сложную болясину, он любил пофилософствовать. Скажем, спрашивал, «А ты откуда родом, Юрка?» «Из Таганрога?» «Скажи, наш брат, казак?» — одобрительно улыбался Лагуда. «Тебе самое с руки в летчике, потому как почти все летчики из казаков, правда. Все думают, раз, мол, с конем справляются, так и с этой Коломбиной справятся. Наш начальник авиатарма, генерал Слав Каткачёв, кто, по-твоему? Казак. Бывший казацкий подъясаул? А как летает?» как чайка над морем. Первый в русской авиации Георгия получил. — А ты тоже казак? — спрашивал Юра. — Греби сильнее. Я четырежды казак. У меня и деды-прадеды казаками были. Братья меньшие трое. Тоже казаки. Чуток разберемся в этой войне. Я их к летному делу приохочу. Не разобрался. Времени не хватило. И некому теперь приспособить к летному делу трех младших братьев, потому что старшего всем посёлком провожали на лётное братское кладбище. Дул холодный ветер, вылетая как будто из-под самых темных туч, окутывавших Микензиевы горы. Моросил серый мелкий дождик. Коротенькая процессия свернула с большака на особый участок кладбища, который носил торжественное название «Кладбище жертв русской авиатики». И вместе со всеми Юра вошел в ворота, снял свою намокшую фуражку, здесь стал слышен стук крупных капель, падающих с листа на лист у высоких, уже раскидистых лавровых деревьев и платанов. Ведь первая могила появилась здесь еще в десятом году. Тихо шумели, словно шептали о чем-то кипарисы, как бы заново отполированные, блестели над могилами крест-накрест поставленные пропеллеры. Когда Юра в первый раз увидел кладбище, по дороге в Александра Михайловку, это были для него просто памятники героям. Теперь же, после того, как он неоднажды посетил могилы летчиков вместе с Лоренцем, каждый из них стал для него живым рассказом о полете, о человеке, о его характере, его ошибке или неоправданной безумной смелости. Вот здесь лежит Леокадзев, один из первых пилотов, который на допотопном «Фармане» решил прилететь в Миккензиевы горы, но мотор в сорок лошадиных сил не смог одолеть нужную высоту, и пилот врезался в скалу. А этот пропеллер стоит над прахом Бертье, человека, который осмелился войти в пике на стареньком моноплане Блерио, и при выходе у него начал рассыпаться аппарат, до земли оставалось всего сто метров. Поглаживая пропеллер рукой, Юра стал вспоминать слова молитвы за умерших. Когда-то, в пору своего детства, в имении под Таганрогом, он был верующим мальчиком и всегда ездил с матерью в уездный город, в знаменитый Успенский собор. Но сейчас выяснилось, что молитва почти забыта. Он с трудом вспоминал слова, которые когда-то шептала мама, и также тихо, едва шевеля губами, произносил их. «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!» и всех усопших сродников, и благодетелей моих. Да, именно так, как сродников и благодетелей воспринимал сейчас Юра людей, погибших за то, чтобы освоить для Юры небо. И прости им все прегрешения, вольные и невольные, и даруем Царствие Небесное. Царствие Небесное. Юра особенно волновали последние слова. Эти герои лишь на миг вошли в небеса, Но они были достойны этого царствия навеки. Их внеземная потусторонняя жизнь представлялась Юре, как один нескончаемый полет высоко над облаками, на каком-то абсолютно совершенном летательном аппарате, которому доступны любые выси. И внезапно, когда он поглаживал рукой мокрые скользкие лопасти, земная мысль вторглась в область высоких молитвенных слов, Это была мысль о Наташе, которую он, прощаясь, обещал часто навещать, но так до сих пор ни разу не собрался к ней в Севастополь. Как там она одна? Юра вспомнил, как она плакала и смеялась в день их прощания там, в квартире на Хрулевском спуске, как он утешал ее, уверяя, что Павел Андреевич жив и здоров, а она верила и не верила, и тяжело вздыхала, узнав, что Юра покидает маяк, и уходит жить к своим родственникам, и теперь становится ей как бы уже и не совсем родным. Каждый день Юра давал себе клятву, что вот завтра он точно пойдет в Севастополь, чтобы проведать Наташу. Но приходило завтра, с его ранним ярким солнцем, шумом моря, рокотом прогреваемых авиационных моторов, Лиза бросала ему через открытое окно белое полупрозрачное яблоко, которое едва в него вонзишь зубы, наполняя трот кисло-сладким соком. Новый день звал его на лётное поле, в ангары, к все еще не отремонтированному мотору. Это была утренняя песня Александра Михайловки. Юра вскакивал, радуясь новому дню, забыв о вчерашних намерениях. Но сейчас, когда Юра оказался рядом с Севастополем, не проведать Наташу было бы непростительным грехом. Закончилась панихида, Гроб с телом Вани Лагоды опустили в могилу. Юра, как и все остальные, по православному обычаю бросил в яму гор земли и направился к выходу. У ворот подошел Константину Яновичу. «Дядя Костя, можно я останусь ненадолго в Севастополе? К вечеру приеду. Хотел бы навестить знакомых». Константин Янович пристально взглянул на Юру. Он вырос, возмужал даже за это короткое аэродромное время». Но вместе с тем он вспомнил, что в прежней севастопольской жизни у Юры были неподходящие знакомства. «Ладно, иди», — вздохнул он. «Надеюсь, ты знаешь, зачем и куда ты идешь. Было бы нелепо ограничивать свободу подростка на земле, когда он сам твердо решил ввозить его в небо, чтобы постепенно передоверить ему и клош, и педали, и весь летательный аппарат. Лоренс порылся в кармане, — и сунул Юре в руки сотню рублей, на всякий случай. Мальчишка с благодарностью посмотрел на дядю. Он знал, чего опасался Константин Янович. — Я вас не подведу, — сказал Юра. — Я тоже пойду с Юрой, — умоляюще посмотрела Лиза на отца. — Можно, папа? Юре будет веселее. — Нет, — твердо сказал Юра. — Ну вот видишь, — развел руками Лоренс, — видимо, в планы Юрия ты просто не вписываешься. Юра не стал больше ждать. Он торопливо пошел по дороге, ведущей от кладбища вниз, к Аполлоновой балке. «Ну, Юрка, я тебе этого не прощу!» — крикнула ему вслед Лиза, а еще клятву давал. У Аполлоновой балки Юра не пошел на пристань, а сел на трамвай, заполненный рабочим людом, едущим в город. Обогнув Южную бухту, на конечной остановке он должен был пересесть на другой трамвай, идущий в центр города. Но, чтобы сэкономить деньги, Юра отправился пешком. После тихо Александра Михайловки в Севастополе даже в будний день было многолюдно и шумно. Люди шли в одну и в другую сторону, не только по тротуарам, но и по булыжной проезжей части. Благо машин и конных экипажей было мало, и им приходилось пробивать себе в этом многолюдие дорогу визгливыми клаксонами и криками «Посторонись!». Разносчики напитков надрывно призывали выпить воды, компота или крюшона, и их перекрикивали продавцы папирос. «Есть Ира, есть Ада, а других курить не надо!» Юрий было хорошо в этой толпе. Он с любопытством рассматривал лица важных господ, проезжающих в экипажах, и надменных военных генералов, протискивающихся сквозь толпу в своих длинных, блестящих никелем автомобилях. Он вздрогнул — когда кто-то вдруг окликнул его «Юра! Львов!». Юра поднял глаза и увидел почти совсем рядом сидящего в роскошном лимузине офицера со смуглым красивым лицом. Распахнутый легкий плащ открывал блестящие шнураксель сельбантов. Офицер смотрел на Юру, из медленно движущегося сквозь толпу автомобиля, улыбаясь и как будто не веря своим глазам. Да это же Мики Уваров, вспомнил Юра. С тех давних пор, что они не виделись, Мики изменился, утратил мальчишечью гладкость лица и беззаботность выражения больших светлых глаз, но несомненно это был он, уже наверное не Мики, как все привыкли его называть тогда в штабе Ковалевского. Даже Юра теперь он уже был Михаил Андреевич Уваров. Первым порывом Юра было броситься к давнему знакомому, но тут же он сообразил, что Микки — один из тех, кто знает все-все о его дружбе с Кольцовым, и поэтому такая встреча может таить в себе опасность. Не исключено, что Микки, который, несомненно, по-прежнему работает в штабе, захочет сдать его в контрразведку. Не секрет, что Кольцов и, стало быть, Юра были близки со Старцевыми начнут допрашивать, известно ли ему, где сейчас скрывается Наташа. Он, конечно, ничего им не скажет, но попортить жизнь контрразведка ему сможет. И тогда прощайте, дядя, тетя, Елизавета Лоренсы прощайте, аэродром и мечты о полетах. Все эти мысли промелькнули в голове Юры в одно короткое мгновение. Он увидел, что Мики положил руку в перчатке шофера на плечо, Но прежде чем машина остановилась, Юра каким-то странным, чужим, заячьим голосом выкрикнул. «Вы... вы обознались, господин?» И тут же нырнул в толпу, спрятался за спинами прохожих. Он еще слышал, как скрипнули тормоза, и Мики вновь выкрикнул. «Юра, ну куда же ты? Постой, пожалуйста!» Усиленно работая локтями, Юра, зачем-то пригибаясь, пробирался сквозь толпу. В какую-то секунду, ему даже показалось, что Микки настигает его, что он уже вот-вот, совсем близко. Выбравшись из толпы, он помчался по узкому переулку, вбежал в полуоткрытую калитку какого-то сада, перемахнул через забор, скрылся в парадной двери трехэтажного дома и через черный ход выскочил уже на другую улицу. Услышал громкий топот. Хотел было вернуться — но увидев, что это катится по улочке, тяжеловес с поклажей угля. Совершенно незнакомая улица вывела его Козовской, от которой до Хрулевского спуска, где жила Наташа, было рукой подать. Но Юра теперь боялся бежать к ней. В нем проснулся опыт конспиратора. Еще Красильников когда-то говорил ему, «Если подозреваешь, что тебя выслеживают или преследуют, уводи Шпиков куда-нибудь на другой конец» запутывая следы. Обойдя по улице Кази и шестой Бастионной на Варенскую площадь, Юра вскоре оказался на грунтовой дороге, ведущей из города. Из-за волнения он не сразу узнал эту дорогу, но спустя какое-то время понял, она ведет в Херсонес. До его развалин всего три версты. Там, в этом огромном музее под открытым небом, никем сейчас не охраняемым, Среди раскопок старых оборонительных стен, базилик, некрополей, среди новых монастырских зданий и садов его уж точно никто не найдет. Спрятавшись, он без риска сможет отсюда наблюдать, преследуют его или нет. Микки вполне мог кликнуть жандармов или агентов контрразведки, и они уж наверняка его отыщут повсюду. Но нет, в Херсонесе его не так просто будет найти. Он знает там каждый закуток. Надо только как можно быстрее туда добраться. Юра торопливо пустился по дороге. Он даже не подумал о том, что оказаться одному на пустынном шоссе значило демаскировать, раскрыть себя, подвергнуть опасности. Когда эта мысль пришла ему в голову, он остановился, огляделся. Но вокруг не было никого. Вот и Херсонас. Успокоившись, он прибавил шаг. Забравшись в раскоп и лишь изредка высовывая оттуда голову, он оглядывал окрестности. Нет, никакого преследования пока не было. Сиди на обломке какой-то древней мраморной колонны, еще не до конца освобожденной от земли, Юра горестно обдумывал свое положение. Для того, чтобы попасть домой в Александра Михайловку, ему надо сквозняком пройти через весь город и переправиться на противоположную сторону Южной бухты, Но не исключено, что на ноги поставлена уже вся севастопольская полиция. Всем шпикам роздано описание его примет. мик его хорошо разглядел, и теперь его, конечно же, разыскивают на трамвайных остановках, проверяют все проезжающие пролетки, присматривают за пристанями. Ну а если все же как-то пробраться к Наташе и у нее переждать несколько дней, пока все уляжется? Дождаться, скажем, ночи, полукругом обойти город глухими окраинами, выйти к Южной бухте, пройти вдоль трамвайных путей к вокзалу, а оттуда узкими улочками до Хрулевского спуска. Нет-нет, все это не то. Появляться ему в городе, днем ли ночью, крайне опасно. Положение, как показалось Юре, было практически безвыходным. Откуда-то из соседнего раскопа тянуло добрым древесным дымком, тому же попахивало свежеиспеченным хлебом. Юра уже давно ощущал усталость, а сейчас к ней добавилось еще и чувство голода. Выбравшись из раскопа, прячась на всякий случай между нагромождениями мраморных обломков, он прошел по узкой петляющей тропке к следующему раскопу. Заглянув в него, он увидел человек пять мальчишек в живописных лохмотьях. Они со всех сторон обсели неяркий костерок и, нанизав на тонкие ивовые прутики ломти хлеба, обжаривали их на огне. Юра даже сглотнул слюну, когда представил себе кусочек теплого, подрумяненного, пахнущего дымком хлеба. Сзади вдруг послышалось какое-то шевеление. Юра испуганно обернулся и глаза в глаза встретился с оборванным рослым пареньком с вымазанным сажей лицом. Беспризорник с вызовом смотрел на Юру. «Мы давно за тобой наблюдаем, еще когда ты только сюда пришел», — сказал он. «Шпионишь?» «Ни за кем я не шпионю», — оскорбился Юра. Его вовсе не испугал грозный вид мальчишки. «Просто пришел. Я, может, тут гуляю». «Ха! Он гуляет», — возмутился явной ложью беспризорник. Сидел в яме, выглядывал. «А вам, собственно, какое дело?» «Где хочу, там и гуляю. А может, тебе за нами поручено следить?» И беспризорник громко в четыре пальца, как умеют только голубятники, свистнул. И тотчас окружающая костерок Ватага сорвалась с места, рванула из раскопа, обступила Юру. «Вот, брешет, гуляю тут», — доложил беспризорник своим товарищам, — «а сам за нами зырит». «Ни за кем я не зырю». Оказавшись в таком опасном окружении, стал оправдываться Юра. «Я, может, сам от шпиков прячусь. Меня, может, тоже сейчас...» «Три ха -ха. Кому ты нужен?» — беспризорник опять обратился к товарищам. «Опять гад брешет». «А может, и не брешет?» — раздался за спиной Юра чей-то спасительный голос. «Это наш пацан!» Юра обернулся, взглянул на своего защитника и даже не поверил своим глазам. Перед ним стоял Лёнька Турман, всё в таких же развивающихся клешах, только ещё более похудевший, с погрубевшим лицом и наголо стриженной. Лёня обрадовался Юра и даже как-то подался к нему, чтобы поздороваться за руку и этим показать остальным, что они с Лёнькой Турманом не какие-то там случайные знакомые, а очень даже хорошие приятели, может, даже друзья, Но Ленька не ответил на этот порыв, не протянул руки, лишь критически осмотрел его с ног до головы и с легким презрением в голосе сказал «совсем обуржуазился» и, вспомнив их предыдущую встречу, спросил, что нашел все-таки свою теху? Нашел. Только я тогда, Леня, все тебе выдумал, но что тетя ищу. То есть я знал, что у меня где-то есть тетя, мамина сестра, только не знал, где ее искать. Оказалось, она живет здесь, под Севастополем. Вот, Урман, видишь, сам сознался, что и тебе набрехал. Тихо, остановил базар Ленька и вновь строго спросил Юру, совсем как на допросе. Ну, давай, трави дальше про тетку. Мы любим байки про теток слушать. Я же правду, мамина сестра, только не здесь, в Севастополе, а в Александром Михайловке. И еще муж у нее — летчик». — Белый? Он инструктор. Ну, учит налётчиков. — А еще у тебя был другой дядька, помнишь, который в крепости сидел? — Это не дядька, это Кольцов. Мой друг Павел Андреевич Кольцов. Его как-то выпустили. Или сбежал, не знаю точно. Юра объяснял непоследовательно, сбивчиво. Но по мере его рассказа, лицо Лёньки Турмана становилось менее агрессивным, разглаживалось, добрело. «Про кольцо весь Севастополь знает», — сказал Лёнька. «Я ещё тогда, когда заговорили, что адъютанта Кольцова то ли по ошибке, то ли как, из крепости выпустили, а тебе подумал, вроде всё сходилось, что и ты рассказывал. Значит, это Кольцов и был твоим знакомым?» «Да». Лёнька посмотрел на своих товарищей и, указав глазами на Юру, вновь повторил. «Я же сказал, наш пацан». Юра тоже в подробностях вспомнил их последнюю встречу синовал, где он гостил у Леньки. Леня, а помните, был у вас мальчишка? Он мне еще свои ботинки подарил. Кляча что ли? Да-да, кляча. Он еще говорил, что скоро умрет. Живой. Его тоже какие-то с родственники нашли. В бахчисарае живет, колбасу с салом жрет. А я чуть было не откинул коньки, тиф. Уже было закапывать повезли а я раз и ожил, и Ленька захохотал. Потом Юра сидел с беспризорниками у костра, уминал поджаренный на огне хлеб и в подробностях откровенно рассказывал Леньке и всем остальным о своих сегодняшних мытарствах. При этом он с ужасом представлял себе, как отнесутся родные в Александре Михайловке к его исчезновению, что будет с тетей, у которой так нездоровое сердце, Конечно, они бросятся в Севастополь его искать. Но где? Ходить по городу спрашивать о нем прохожих глупо и бессмысленно. Нет, скорее всего, они поедут на маяк. Маяк. Это слово вспыхнуло в его голове, словно огонь в ночи. Конечно, это, пожалуй, самый лучший выход из его бедственного положения. До маяка отсюда хода сущий пустяк, верст восемь. Может, чуть больше. Федор Петрович Одинцов, верный друг и старший товарищ, подскажет, как незаметно вернуться к тете, а скорее всего, он просто переправит его в Александра Михайловку морем на Шаланде. Этот путь гораздо короче, чем по суше, и во много раз безопасней. Юра торопливо засобирался, попрощался со своими новыми товарищами, пообещал, что как-нибудь их проведает. Они в ответ показали ему здесь же, на территории Херсонеса, свое тайное убежище, небольшую не то пещеру, не то заброшенный подвал с полузаваленным всяким раскопочным мусором входом. Внутри было уютно, пол выслан душистым сеном, полынью и чабрецом. Ленька не захотел расставаться с Юрой, вывязался его провожать. Они пошли по новой земле, участку, отделяющему Херсонес от маяка. «Ты теперь всегда будешь у этих родичей жить?» Вышагивая босыми ногами по галичнику, спросил Ленька. «А больше у меня никого?» — ответил Юра. «А та, киевская тетка. Ее убили. Только это осталось. Еще Лизавета, двоюродная сестра, и дядя. Который летун? Ну да, он меня обучает. Может, и я когда-нибудь летчиком стану?» — похвастался Юра. «А потом полетишь в Красных бомбить» жестко сказал Лёнька. — К тому времени война закончится, а летчики все равно нужны, потому что люди теперь всегда будут летать. — Везучий ты, Юрка, все тебе в карман, а мне как раз наоборот. То тиф, то холера, то отлупят, то с голоду пухнешь, — грустно сказал Лёнька. — Знаешь, я решил перебиться тут до холодов, а потом в Африку. Там завсегда лето, никакой одежки не надо». И жратвы от пуза. Эти вот, которые с рябчиками едят ананасы. сытно говорят, фрукта. Свободно кусок мяса заменяет. И растут они там. Не то что в садах, а даже прямо на улицах. Подходи и рви, никто слова не скажет. А еще хлебное дерево есть. Булку ли там бублик. Можешь прямо с ветки сымать. Мне про это один знакомый морячок рассказывал. Он туда плавал все самолично видал, обещал поспособствовать. Они прошли мимо огромных кератиновых баков и складов Нобеля на западном берегу Стрелецкой бухты, миновали новенькие дачные поселки, тянущиеся до самой Электры, а за Электрой сразу же Херсонесский маяк. В последний момент, вспомнив о строжайшем наказе, чужих на маяк не приводить, Юра сказал Ленке ты со мной туда не ходи, ладно? Подожди здесь, я скоро. И он побежал по дороге. Обернулся. Если меня на Шаланде в Александра Михайловку повезут, я все равно прибегу тебе сказать. Ты жди. Ладно, — крикнул в догонку Юри, Ленька Турман. Он присел на обочине дороги, стал подбирать небольшие, обглоданные морскими волнами камешки и метать их в цель. Целью была брошенная на дороге разорванная корзина. Не знал Юра, что Фёдора Петровича Одинцова уже нет на маяке. Контрразведка арестовала его вскоре после того, как Юра ушел к тете. Вместо Одинцова смотрителем маяка стал свой в контрразведке человек, а в домике с мансардой поселились несколько агентов и солдат, дожидающихся лова. Юра, бодро и весело, шагал прямо поставленную Татищевым мышеловку. Лёнька довольно долго ждал возвращения Юры. Он придумал себе новое развлечение, скрутив комок найденной тут же тряпку и стал гонять по дороге этот неуклюжий, нескладный самодельный мяч. По дороге от маяка довольно бодро, прыгая на ухабах, ехала тачанка. Лёнька отступил в сторону, пропуская её, и увидел сидящего на козлах солдата. Рядом с ним какого-то нахохлившегося господина в котелке, а сзади, тесно сжатого с двух сторон вооруженными винтовками-солдатами, Юрку. Их взгляды на мгновение встретились, и он тут же отвернулся. Ленька понял, Юра боялся вовлечь его в этот опасный круг».